26-я. В центре, который багряное крыло зачистило и отсекло от остальных районов города, было непривычно тихо и пусто. Фонари горели в полнакала, то тут, то там были видны следы столкновений. Парочка разбитых мотоциклов, внедорожник, смятый так, будто его сбросили с самого верхнего яруса, копоти гарь на асфальте, следы применения огненных заклинаний. Наемники Багряного крыла не церемонились. Наверное, поэтому зараза беспорядков и не распространилась по всему городу. Встречались изгоревшие гравелеты полиции и безопасности. Удивительно, сколько всего успело произойти за те несколько часов, что мы провели в подземельях. По дороге к участку нас никто не остановил. Центр практически не патрулировался. Слова Полака, о недостатке личного состава подтверждались. Да и у самого участка не было ни одного гравимобиля. Двери закрыты, ставни опущены. Создавалось впечатление, что участок перешёл на осадное положение. Впрочем, так оно и было. Мы остановили машину, не доезжая до входа, чтобы не нервировать лишний раз находящихся внутри полицейских. По той же причине Полок выбрался наружу первым. За нашим прибытием явно кто-то наблюдал. Сразу после того, как Полок и опознали, что-то щёлкнуло, и двери открылись. Выбравшись из пикапа, Полок направился к кузову. Я хотел было помочь капитану, но тот так на меня глянул, что я счёл за лучшее остаться в стороне. Орк одним движением подхватил тело напарника, сморщился от боли, но не проронил ни звука. С мёртвым гномом на руках, широким шагом полицейский направился к участку. Внутри нас ждали два хмурых гнома, носатый гоблин и очень бледная эльфийка. Физиономии гномов, узревших скорбный груз Полака, посмурнели ещё больше. А вот гоблин во все глаза уставился на нас сыс. «Э, это же эти, которые в розыске!» Хрючковатый палец ткнулся в пряжку моего ремня. Полак, а почему этот с оружием?» «Расслабься, Гримм, они задержаны, но не арестованы. Оружие его личное, применять он его не будет, я ручаюсь». Олак подошел к столу дежурного, смел с него бумаги и уложил тело гнома. — Гайерлинд, мне нужен твой дар, я ранен. — Первую помощь оказали, и грамотно. Орк одобрительно глянул на Изадриэль. — Но тебе поработать тоже придется. — Ланс высокородная, ждите здесь. — Скоро приду. Целительница вздохнула. Насколько я понял, ее бледность была обусловлена тем, что помощь за сегодня ей приходилось оказывать неоднократно. Полк двинулся вглубь участка, мы присели на стуле для посетителей. Капитана не было минут пятнадцать, всё это время гоблин сверлил нас подозрительным взглядом. Гномы так и стояли у стола, глядя на своего мёртвого сородича. Наверное, высшим тяжело осознавать, что они смертны, а учитывая продолжительность их жизни, гибель одного из них и вовсе расценивалась как неоценимая потеря. Да уж, не завидую я ангелам и мародёрам. Багряное крыло их жалеть точно не станет. Впрочем, невелика потеря. «Ланс, высокородная, пойдемте со мной!» Вернувшийся полок выглядел значительно лучше, а вот эльфийка явно потеряла еще часть сил. Интересно, есть у нее возможность восстановиться на работе? Должна быть, если, конечно, ее способности к восстановлению не такие специфические, как у ИС. Вслед за орком мы проследовали в его кабинет. Судя по тишине в участке, больше здесь никого не было. Полок вошел в кабинет, прошел к столу и возложил свою лапищу на хрустальный шар, стоящий на краю. Шар помутнел и мигнул, подтвердив личность Полока, а через секунду над столом раскинулась полупрозрачная проекция. Орк активировал систему доступа к сети. «Прошу». Широким жестом капитан пригласил изодрель к терминалу. Два раза повторять не пришлось. Эльфика опустилась в кресло и прикоснулась к проекции. Та засветилась ярче. Дальнейшие действия из для меня выглядели как непонятные и на первый взгляд бессмысленные пасы руками, но она явно знала, что делала. Проекция меняла цвет, то вспыхивая ярче, то тускнее, выводя абсолютно непонятные для меня символы. Язык высших, даже всеобщий, на котором они общались между собой, был то еще абракадаброй. Я слышал, что людей, работающих на дома, обучают ему при помощи магии, самостоятельно же выучить это было невозможно. Наконец, эльфийка откинулась в кресле и сложила руки на груди. «Есть, но из Кантхиньери я его знаю!» Я заметил, что обычная сдержанная эльфийка сегодня так и сыплет ругательствами на своем языке. из сделала несколько новых пасов, и на проекции появилась орачья физиономия. Еще одно движение, и проекция развернулась в мою сторону. Ты узнаешь его, Ланс? Если бы не присутствие полока, я бы прямо сказал, что все орки для меня на одну морду. Назвать это лицом у меня не поворачивался язык. Но, пока я подыскивал подходящий синоним, в голове что-то щелкнуло. Приметный шрам под левым глазом особая весть татуировки на переносице. А если представить его в плаще безопасности с низко надвинутым капюшоном, «Да, чёрт возьми, да, я его знаю! Это тот офицер, который меня досматривал, когда я приехал к отцу Гвен Прайс. Там, на платформе, куда прибывает монорельс». «Старший корпус и командир летучего отряда на пропускном пункте? Удивительно, что он там забыл». Олог подошёл ближе и тоже внимательно рассматривал изображение. «В отличие от меня, он ещё и понимал, что под ним написано». Да, именно тогда на Ланса повесили следящую метку. А перед этим бандиты Смута отобрали у него револьвер, чтобы подбросить его на место убийства Картиэли. Старший корпуса специально прибыл на пропускной пункт, чтобы дождаться Ланса и повесить на него следящую метку. Глаза эльфики, нащупавши нить, так и горели. Что-то не сходится. Я достал из кармана сигареты и вопросительно посмотрел на орка. Тот махнул лапой и Куримул. Благодарно кивнув, я щелкнул зажигалкой, глубоко затянулся и откинулся на спинку кресла. «Откуда им было знать, что я сунусь на верхние ярусы? А сунувшись, пойду к картелю. Для чего вообще проворачивать такую сложную махинацию с револьвером и слежкой? Зачем я вообще им понадобился?» Вопросов у меня было много, а вот ответы не находились. «Я думаю, всё достаточно просто», — пожал плечами из. «Убийца видел тебя и запомнил. Не забывай, у нас практически идеальная память. А учитывая, что ты стал свидетелем, твои показания были у полиции, установить личность не составило труда. Как и выяснить, чем ты занимаешься. А учитывая твою репутацию, не обижайся, Ланс, но я тоже наводила о тебе справки». Вполне логично было предположить, что в поисках денег для смута ты отправишься к последнему заказчику, Эдвину Прайсу. Потому тебя и поставили в такие условия, в каких ты не мог не отправиться наверх. К тебе послали громел смута, который выполнял для них какую-то мелкую работу, чтобы тебя запугали и забрали оружие. Не забывай, что против тебя играла безопасность. Изодрель указала на все еще висящее над столом изображение орка. Им было достаточно того, что ты вообще находишься в здании. Всё остальное они собирались сделать сами. Тебе даже не обязательно было появляться в кабинете у картеля. Ты бы отпирался, говорил, что ни при чем, и тогда они собирались настоять на сканировании. И внезапно у тебя бы оказалась слишком высокая восприимчивость к нему. Информацию снять не удалось. Ты, безвольный овощ, пускающий слюни, все улики против тебя, дело закрыто. Одним махом достигнуты несколько целей. Вот только первая, узнав об убийстве кузена, примчалась я. Эльфика горько усмехнулась. «Потому меня и отстранили от дела». «Как-то всё это натянуто, ну да ладно. Остаётся вопрос, зачем им понадобилось убивать Кортиеля? Я поискал глазами, куда бы сбросить пепел. Капитан, заметив моё затруднение, достал откуда-то из-за спины огромную стеклянную пепельницу и передал мне. В пепельнице лежал пожёванный сигарный окурок. Я удивленно посмотрел на Полока, тот только пожал плечами. Мол, видишь, ничто человеческое нам не чуждо. На этот вопрос я ответить не могу, проговорила Изадриль. Но знаю, кто может. Кто? Он. Изодриль снова указала на проекцию, с которой, как мне сейчас показалось, глумливо усмехался орк. Портал открылся буквально через две минуты, после того, как Полок связался с Булгуром тем самым орком из безопасности, повесившим на меня метку, и сказал, что у него есть информация о местонахождении из В том, что Полок вышел на связь именно с ним, подозрительного ничего не было. Мы специально это обсудили. Поиском из Адриэль, да и меня тоже, занимался именно летучий отряд, а Булгур был его командиром. Посовещавшись, мы решили, что если Булгур действительно имеет отношение к происходящему, он обязательно явится к Полоку сам — Они пришлют кого-то из подручных. Ему крайне невыгодно, чтобы информация ушла на сторону. Так и получилось. Правда, явился орк не один. Впрочем, к этому мы тоже были готовы. Не успела ещё рассеяться сияние портала, как из-за дрель, стоящая у двери, сделала шаг вперёд и ткнула своим жезлом в шею эльфа, пришедшего вместе с булгуром. В воздухе раздался треск, резко запахло озоном, и эльф бревном повалился на пол. Булгур резко повернулся на звук. Его глаза расширились, а правая лапа взметнулась в воздух. Волосы у меня на голове приподнялись. Орг готовился применить какое-то невероятно мощное заклинание, судя по тому, что даже я, абсолютно невосприимчивый к магии, ощутил, как резко поменялся магический фон в комнате. Однако сделать Булгур ничего не успел. Оказавшийся за его спиной Полок ухватил стоящую на краю стола пепельницу, сделал шаг вперед и, что было сил, приложился племенника по шее. Фон мгновенно нормализовался, а Орк закатил глаза и упал. — Все, — буркнул Полок. — Прощай карьера, здравствуй, Палаверда. Если ваша, ребята, информации не подтвердится... Подтвердится. Изодрейль схватила лежащего ничком за плач и невероятно легко перевернула тяжеленного орка на спину. По-другому просто быть не может. «А разве сканируемый не должен быть в сознании?» — поинтересовался я. «Смотря кто проводит сканирование», — усмехнулась Изадриэль. Эльфийка на миг прикрыла глаза, а потом положила руку на лоб поверженного орка. «Правило высокородное!» — прорычал Полок. «Я не знаю, чем это закончится, но хочу, чтобы все, что ты видишь, было записано». «А еще, чтобы это видели мы!» Эльфика кивнула, положила вторую руку на хрустальный шар, и проекция подернулась рябью. «Начинай!» — поторопил из Адриэль полок, но, как мне показалось, она его уже не слышала. Ее дыхание стало ровным и глубоким. Она будто уснула. Некоторое время на проекции не было видно ничего, кроме сизого марева. Потом начали проступать очертания людей и предметов. Иногда они застывали, иногда двигались будто на ускорении, резкими рывками. Эльфийка блуждала по памяти Булгура, пытаясь найти то, что нам нужно. Глаза её закатились, тело поддергивалось, временами из полуоткрытого рта вырывался не то вздох, не то стон. Изображение на проекции вдруг стало резким и чётким, обрело краски и объём. На картинке было просторное помещение, погружённое в полумрак. На полу нарисованы светящиеся символы, у каждого из них стояло по фигуре в тёмном плаще. Различить их можно было только по росту и комплекции. Вот этот низкорослый коренастый крепыш наверняка гном. А вот этот изящный силуэт может принадлежать только эльфу. Фигур было семь, лиц не видно. Под капюшонами клубилась тёмная дымка. Непонятно, было ли это проблемой сканирования или каким-то хитрым средством маскировки. На полу в центре полукруга, образованного фигурами, стоял шар, наподобие того, через который сейчас транслировались воспоминания Орка, только меньше. Над шаром висела проекция, на которой отчётливо виднелась картинка. Дно, ночь, дождь. Три фигуры, два мужчины и одна женщина. Один мужчина поменьше, второй покрупнее. Фигурка поменьше бьёт ту, что покрупнее, мужчина валится на пол. Второй поворачивается к женской фигуре и что-то ей говорит. В этот момент сверху сваливается гравелёд, заливая всё светом фар. Мужчина пытается дёрнуть женщину в сторону, но она вырывается. Зелёная вспышка. Гравелёд взмывает вверх, упавший мужчина поднимается. Женщина остаётся лежать на земле. Изображение замирает. «Источник мёртв, навигатор!» Слышится чей-то голос. «Того, кто говорит, не видно. Можно предположить, что это сам Булгур». Но голос слишком не похож на грубый орочий. Прекрасная работа. Но кто этот хуман, что был с источником? Думаю, случайный свидетель. То есть ты не знаешь? Не знаю, навигатор. Так узнай! Навигатором называли среднюю фигуру, высокую и стройную, принадлежащую, судя по всему, эльфу. Голос его странно резонировал, будто нарочно искажаясь. Хотя почему будто? — Нам не нужны лишние свидетели, разберитесь с ним. — Вы узнали, кто создал источник? — Узнали, высочайший, высокородный, картиэль Валтазар. — Сикхванеуар! — выругался эльф. — Молодые ситхи совсем сошли с ума в этом мире. Иногда мне кажется, что лучше бы мы продолжали странствие, чем высадились на этой проклятой земле. — Разберитесь с ним, он позорит нас всех. «Слушаюсь, навигатор». «Навигатор, позволь обратиться к тебе». Одна из фигур повернулась в сторону предводителя. Тот благосклонно кивнул. «Это уже шестнадцатый источник за текущий коронар. Источников становится всё больше. Мы не успеваем отслеживать их. Наши братья в других местах говорят, что у них происходит то же самое. Рано или поздно мы что-то пропустим, и Великая Тьма станет ближе». «Что ты предлагаешь, обвинитель? Не тяни!» «Я предлагаю обряд очищения!» В помещении повисла тишина. «Когда мы говорили об этом в прошлый раз...» Медленно проговорил навигатор. «Ты сказал, что нашей энергии, даже если мы объединим ее с послушниками и используем все доступные накопители, не хватит для обряда очищения...» «Да, всепрощающий...» Снова заговорил обвинитель. «Я много думал об этом и, полагаю, нашёл решение. Мы разбудим каскад». Только когда Булгур замычал и задёргался, я понял, насколько до этого был увлечён транслируемой картинкой. Вздрогнув, я перевёл взгляд с явно ошарашенного чем-то капитана на пол. Орка из безопасности мелко трясло, эльфика хрипела, её черты исказились, будто из-за дрель испытывала невероятное напряжение. Булгура выгнула дугой. Его чудовищные мышцы вздулись, из оскаленной пасти хлистала пена. «Ис, что происходит? Ис!» Глаза эльфики закатились, изо рта вырывались невнятные звуки, которые становились всё громче и громче. Ей было больно. Я уже готовился кинуться к ней, чтобы отбросить в сторону, когда булгур обмяк и упал на пол. Эльфика покачнулась и распростёрлась рядом с ним. Изображение на проекции подёрнулось рябью, фигуры расплылись и, мигнув, исчезли. «Полок! Что происходит?» Я упал на колени рядом с Эльфикой и схватил ее за плечи. «Ис! Не понимая, что делать, я отвесил ей хлесткую пощечину. Эльфика вздрогнула и расслабилась в моих руках. Ее глаза открылись, но у них не было ни единого проблеска мыслей. Глядя, как все медленнее бьется жилка на ее шее, я начал паниковать. Внезапно меня озарило. Подхватив изодрель под шею, я нагнулся над ней и впился в бледнеющие губы. Несколько секунд не происходило абсолютно ничего. Мне казалось, что я целую искусно изготовленную куклу. Однако потом её дыхание выровнялось, рука слабо шевельнулась, обхватывая меня за шею, и вот уже не я целую изодрель, а она меня. Жадно, страстно, будто норовя вытянуть из меня все силы этим поцелуем. Хотя почему будто? Чувствуя нарастающее возбуждение и одновременно растущую слабость, я едва сумел оторваться от губ эльфийки. Отпихнув из-за в сторону, я попытался встать и не смог. Выругался, оперся о стол и кое-как поднялся. Сердце билось в сумасшедшем ритме, будто норовя выскочить из груди, колени дрожали. «Дьявол!» Эльфийские феромоны сейчас, видимо, работали на полную катушку, Мысли путались, мне хотелось наброситься на изящную фигурку, сорвать с нее одежду и овладеть эльфийкой прямо здесь, на полу. Скрипнув зубами, я отряхнул головой, поддался вперед и отвесил еще одну пощечину, продолжавшей тянуться ко мне из. Наваждение исчезло, будто щелкнули выключателем. Тяжело дыша, я уселся на пол, нащупал в кармане сигареты и закурил. Окончательно пришедшая в себя из-за дрель смотрела на меня с благодарностью. Однако, кроме благодарности, было что-то еще. — Чувство вины? — демонстративно откашлялся Полок. — Не хотел бы прерывать ваши милые игры, но, кажется, у нас большие проблемы. Я сидел на диване и отхлебывал отвратительное пойло, которое Полок из-за какого-то непонятного мне упрямства называл виски. Кажется, орк прав, он и на самом деле сильно сблизился с людьми. Едва взглянув на меня после того, как я вернул к жизни из Адриэль, капитан поднялся, достал откуда-то с полки квадратную бутылку и щедро наплескал мне в стакан с толстым дном. Труп булгура, накрытый его собственным плащом, лежал на полу. Эльфа вырубленного заклинания, «Мэтт» тащили в угол. Бледная из Адриэль пыталась привести себя в порядок, а полок переводил испытующий взгляд с меня на эльфийку и обратно. «Ментальный блок!» — проговорила эльфийка в ответ на невысказанный вопрос. — Тот, кому булгур служил, поставил ему метку, которая убила его и чуть не угробила меня. Мы копнули куда-то слишком далеко, туда, куда лезть, по мнению навигатора, не стоило. — Навигатор, обвинитель, я знаю эти имена, — пробурчал полок. — Я тоже, — кивнула эльфийка. — Это очень хорошо, — проговорил я, сделав добрый глоток из стакана. «Значит, вам ничего не помешает ввести в курс дела и меня». «Это не совсем имена», — нехотя сказала Эльфика. «Это скорее что-то вроде званий, титулов. Их носили изначальные там, в нашем мире». «Изначальные, да? Ну, теперь-то я всё понял, ага», — понимающий закивал я. «И как же я сам не догадался? Всё же так просто, на поверхности, можно сказать, лежит». «Не поясничай», — поморщилась Эльфика. «Тебе же вкратце рассказали нашу историю? Там, в подземельях!» Я обратил внимание, как при упоминании подземелий напрягся полок. «Вроде того. Что-то о том, как вы не смогли ужиться с похожей на нас расой, уничтожили оба ваших мира и, впоследствии, не нашли ничего лучше, кроме как свалиться нам на головы. Изначальными звали тех, кто был против союза с нормами». Их было мало, но они были наиболее искусны в магической науке и фанатичны. Кажется, из-за не очень хотелось говорить об этом. Полномасштабная война с нормами началась, когда изначально попытались провести обряд очищения. «Это что ещё?» «Самый подходящий и близкий по смыслу термин — стерилизация», — прогудел орк. «В смысле стерилизация?» — не понял я. Изначально составили заклинание, из-за которого нормы должны были стать бесплодными. Они хотели сделать так, чтобы магией в конечном итоге могли владеть только мы. Чтобы от отношений между нами и нормами не было детей, способных к искусству. Снова заговорила эльфийка. Я помотал головой. Но подожди. Если бы нормы стали полностью бесплодными, они же вымерли бы. Именно. Изначальные называли это очищением, гуманным обрядом, который без войны и насилия очистит наши расы от наносного зла технологий. И чем все закончилось? Наши миры погибли. Кто-то предал изначальных, и нормы нанесли по ним удар во время подготовки к ритуалу. Так началась война. Мне стало нехорошо, и я снова глотнул виски. Сейчас он не казался уже мне таким омерзительным. И каким образом они собирались это сделать? Как проходит этот обряд? Они собирались зачаровать воду, всю воду мира. Таким образом, чтобы, попадая в организм норма, вода изменяла его. Это длительный процесс, но неотвратимый. Для нас это было безопасно, для нормов же... «Фантастика!» — покачал головой я. «И как они собирались это сделать? В водопровод что-то вылить, что ли?» «Подмешать в водохранилище?» «Нет», — грустно покачала головой за дрель. Они призвали мощнейший циклон и собирались напитать заклятием дождевые облака. За окном послушался мощный раскат грома, а мне, кажется, впервые за всё это время стало по-настоящему страшно.